Глава 6. Затем я пришла в себя, уцепилась за обрывки мыслей, пытаясь вырваться из тёмного хаоса без времени. На миг показалось, что вновь ощутила с накрейсере восход Арана, и мне опять предстоит путь от Педатека заботливо Анора Касиди до лётной школы Раххи. Но нет, вспомнила и парк, холодное и бесстрастное лицо Тодена и оцепенение после выстрела. Открыла глаза. Из двух продолговатых светильников на потолке лился хирургический белый свет. Заморгало, привыкшая к освещению. А равномерный гул, который вначале приняла за звук работающего двигателя, оказался шумом в собственной голове. Приятное последствие выстрела. Рывком села, оглянулась. И не единственное последствие. Мир пошатнулся, накатила тошнота. С трудом подавила рвотные позывы, понимая, что нет времени медленно и томно приходить в себя. Этот отморозок, тот он лирк, опасен не только для меня, но и для приемных родителей и сопротивления. Куда же он у меня приволок? Огляделась. Большая комната с единственной дверью. Серые обшарпанные стены, обрывки разноцветной упаковки у стены. Запах подвала, вернее, застояла влаги, смешивался с резким, режущим нос животным духом. Сидела я на хлипкой допотопной тележке, которая годилась разве что трупы перевозить. Спасибо похитителю, что не бросил на грязный пол или в угол на покрытые слизким налётом обрывки упаковки. Одежда и обувь тоже при мне. Полезла в карман шорт, а вот визор забрал. Спрыгнула с тележки, покачнулась, стоять, не падать. Нет, падать я не собиралась. Подошла, толкнула дверь. Так и думала, заперта. Стучать и требовать, чтобы меня выпустили, не стало. Веселить тюремщиков вот ещё. Дошла до угла, Разворошила ногой ветошь, вернее, мягкий, похожий на бумагу, тонкий пластик. Разглядела надписи. «Овощи Фракха». «Склад? Старая овощная база?» Подняла голову. Камер в комнате не было, это радовало. Зато под потолком находилось вентиляционное отверстие, закрытое решеткой, черное от застояло грязи. Если подкатить тележку к стене, затем раскрутить шурупы, то, пожалуй, протиснусь. «А что? Дельная мысль?» Только бы начало не помешало бы нагнулась, рассматривая держащуюся на честном слове конструкцию тележки, состоящую из ржавых колёс, пгнутых соединений и верхней пластины. Если расшатать вот тот отошедший прут, получится неплохая заточка. На первое время сойдёт, а дальше, как карта ляжет. Принялась за дело, размышляя, что козревы попадали мне крайне редко. Впрочем, пока что тот он не появился, и одно это играло на руку. Чем это не козе? усмехнулась про себя. Надо же, взбредела захотела корпорацию моего отца, которого из них Артём Агромово, похороненный на кладбище за белой церквушкой в Малаховке, Лайма Гилора, ксенобиолога Сарана или ошибку молодости моей матери. "Да, Маша", сказала себе, расшатывая прут. "Все твои кавалеры либо психи, либо бабники. Всё началось ещё в 4 классе с Ромки Морозова". Тут растряпав пальцы, отломала жилизку, размышляя, почему не ведёт с мужчинами, взять того же Дайхама. Покатила тележку к стене, морщись от жуткого скрипа. Затем отковыряла три шурупа, на которых держалась решётка, отодвинула её и заглянула в чёрную дыру. Попластунски по грязной трубе. Такого мы ещё не проходили. Впрочем, от рунайтесу, гонявшему наш курс по стадиону, заставляет отрабатывать безумное проникновение в стан противника, это бы понравилось. подтянулась, оттолкнула ногой тележку. Пожалела, что не смогла опустить на место решётку. Лаз слишком узкий, не развернуться. Попробовала достать решётку ногой. Никак. Тот он быстро поймёт, куда я запропастилась из-запертой комнаты. Значит, надо убираться отсюда побыстрее и как можно дальше. В идеале найти выход наружу. Поползла вперёд, тараща глаза в темноту, стараясь не думать об источнике мерзкого запаха и о том, что оцарапала локти и живот. Уверена, бывало и хуже. Осталось вспомнить, когда. Поворот, еще поворот. Чернота такая, хоть глаз выкали. В одном месте чуть не застряла, но порадовалась, что уродилась без выдающихся округлостей. Наконец лаз стал расширяться, потянула свежим воздухом. Нащупала несколько разветвлений, а одно из них уходило наверх. Отлично. Прибольно отбив плечо, кое-как встала. Затем, упираясь руками и ногами в противоположные стены, царапая колени, поднялась карабкаться всё выше и выше, поднявшись по ощущению этажа на 3, пока не упёрлась головой в стену. На счастье нашла лаз, уходящий вправо. Дальше я ползла по бесконечному вентиляционному лабиринту заброшенного овощного склада. Здесь, на раххе, если мы ещё на раххе, не было лази, которая указала бы путь к выходу. Здесь никого не было, лишь запах влаги и фекалий. Звук моего судорожного дыхания и хаос мыслей в голове. Развилка ещё одна. Куда теперь? Если бы я знала. Когда в голову полезли непрошеные мысли о голодной смерти в узкой вентиляционной шахте, я услышала голоса. Вздохнула испуганно. Люди. Это хорошо или плохо? Чёрт. Поползла навстречу цивилизации, чувствуя себя древней, полузадохшейся крысой с отчаянной надеждой идущей на еду и свет. Голоса становились всё отчетливее, но из-за густого дыхания и стука собственного сердца долго не могла разобрать, о чём говорили. Наконец, вычленила слова и фразы. Речь шла обо мне. Собеседников, кажется, двое. Нет, всё же трое. Зачем ты её привёз? возмущался первый. Ты нарушил правила нашей организации. К тому же её будут искать. Пусть мы глушим сигналы, и её не найдут с помощью сканеров. Но если ты кого-то привёл на хвосте, И я была осторожен, к тому же до завтра девчонку никто не хватится, а раздался знакомый голос. "Ктодан, узнала гада. А ведь он прав, родители вернутся только утром, а до этого, ранее занята женихом, других подруг я не завела, так же как и друзей. Оставался только Рихард Дайхем". Но и тому дала отворот поворот. "У нас что, ночлежка?" завопил третий. Постоялый двор, гостиница на паруцы клиники Из-за своей девки ты поставил под удар организацию. Нам не нужны лишние проблемы, в своих по горло. Мой отец давно уже спонсирует ваш грёбаный артаб, с линцой в голосе произнёс Тудон. Здесь всё куплено на наши деньги, вы все куплены на наши деньги. Так что закрой пасть, Алиус. Я буду делать то, что захочу. Если понадобится гостиница, значит, здесь будет гостиница. А ты, если прикажу, будешь приносить нам еду в номер. Раздался возмущённый рёв, и что-то со стуком упало. Я понадеялась, что на этом жизненный путь todo на закончится, но ошиблась. Успокойся, Алис. Всем успокоиться. Первый мужчина прервал рычание Алисы и поток брани из уст Тодена. Тоден, ты же знаешь, никаких личных дел на территории Артаба. Ты дал клятву. Похититель пробурчал что-то невнятное. Наверное, в гробу я видел ваш Артаб. Я, кстати, тоже Вернее, понятия не имела, что это такое. Сколько она ещё будет в отключке? поинтересовался первый. Примерно полциклинии, отозвался Тодд. Девчонка никому не помешает. Если будет шуметь, вкалю ей дозу примпина. По-видимому, речь шла с наотварным. Козёл, однако. Но вот что странно. Тодд думал, что его жертва всё ещё без сознания, а я уже не менее часа опаздываю по вентиляции. Вряд ли он не умеет считать. Единственное объяснение кровь Касанов, текущая в моих венах, может из-за неё и ускоренных процессов регенерации я пришла в себя так быстро. Через две циклинии в космопорту заступает на смену наша таможня, так что скоро мы улетим. Куда не ваше дело. Вы своё дело знаете. Уверен, кроме моего отца, Арто бы неплохо заплатил ещё и второй клан. Штормовой ветер, не так ли? вновь рык и вновь спокойный голос предводителя, пытавшегося не довести дело до драки. Я усиленно пыталась понять, что здесь происходит. Штормовой ветер, один из привилегированных кланов ракханов. Как такое возможно? Придержи язык, Тодонцорк, посоветовал первый. Алиус воспринимается слишком близко к сердцу, не стоит его раздражать, а то ты останешься без своего. Я выдохнула изумлённо. Вот это да. Тодонцорк Неужели он сын Красного Цорга? Прошлое все же настигло меня и в таком причудливом виде. Зачем я ему нужна? Или вернулся за мной, чтобы стребовать старый долг? Я выжила на арене, хотя должна была погибнуть от руки Ка-Старицы. Других объяснений не было, кроме невнятного заявления похитителя насчет корпорации моего отца. Псих одним словом, но какой же упертый! И вообще, что здесь происходит? Неизвестный артаб спонсировали одновременно клан Ракханов и Цорг, правитель свободных территорий. В империи их считали пиратскими, и много циклов пытались прижать к ноктью. Ракханы и Цорг были несовместимы, как просто несовместимы и всё. Я решила, что должна это увидеть. Отталкиваясь ногами, царапая живот, подползла к решётке, глянула вниз, через слой застарелой местной грязи. В помещении с чистым полом и добротной мебелью находились трое. правда, недолго. Тоддон Цорк, пробормотав нелестные об умственных способности Алюса, вышел. Надеюсь, не отправился в подвал, где мой след давно уже простыл. Еще один высокий седоволосый мужчина с красным лицом стоял, облокотившись бедрома в стол. Черноволосый плечистый карлик нервно расхаживал по периметру. Кажется, именно он, обладатель слабого сердца и нервного характера. Оба вооружены». Тут раздался голос, и я заметил ещё одного человека, сидевшего в кресле в углу комнаты. Ольрих, что за девка он притащил? Просто девка, Аранка, отозвался седовласый. У-у, значит, карлик Алюс, этот Ольрих. Я проверил её по базе данных. У Ракханов на неё ничего нет. Чиста, как слеза младенца. Кто её родители? Биологи Центральной лаборатории Раххи, десятая, высшая ступень секретности. Скорее всего, разработка биологического оружия. Считаешь, Цорг захочет за неё выкуп? Мужчины задумались. Я тоже. Неужели тот он собирается шантажировать Лайму? Сомневаюсь, что они соберут сумму, которая может заинтересовать Цоргов. Биологическое оружие? Тоже слишком сложно, отозвался Ольрих. Не их тема. Думаю, сынок в треска сопоуши. Девчонка заупрямилась. Вот он и чёрт, прокомментировал происходящее Алис, и я с ним согласилась. «Хорошо», — продолжал третий, видимо, главный. «Его личные дела нас не касаются, но через две циклинии пусть убирается. Мы же выполним задание, которое прославит Артап на тысячу цикла вперед. Такое же, как и наши отцы. Только на этот раз ничего не будем скрывать». «Да будет так», — дружественно отозвались мужчины, и я поежилась. «О каком задании они говорят?» «После этого цорк нам больше не нужен будет», — добавил Ольрих, и третий, что в углу согласно кивнул. Тогда я его пристрелю, оскалился Алюс. Лично. Я усмехнулась. Вообще-то тот он мой. Захочет прикончить, пусть станет в конец очереди. Тут сынок Цорга собственной персоной ворвался в комнату. Она сбежала, заорал он. Тварь залезла в вентиляцию. Что? Как могла? завопил нерный Алюс. И ты, мудак, бросил её без присмотра, тёмные демоны тебе в Мужчинка как один задрали голову, заставив меня отпрянуть. Хотя вряд ли полезют за мной в вентиляцию. Комплекция не та, особенно тот квадратный карлик. Она не должна была чнуться так быстро. Откуда я знал, огрызнулся тот один. Что теперь делать? Искать её в вентиляции? Ход узкий, я пробовал. Мы её выкурим, подал голос из угла тот, третий. Сама вылезет. Она нужна мне живой, предупредил тот. Не беспокойся. отазалась о тот, который из угла. Жить захочет, ещё как вылезет. Он поднялся, темноволосый, внушительного роста, а ничего больше я не рассмотрела, потому что от этого настали сдавать нервы. Майри заарал он с торну вентиляции, и мне пришлось отпрянуть. Слышишь? Выходи сейчас же, Майри. Выйдет. Куда денется? Пойдём, Алис, посмотрим, что у нас в арсенале. Она может быть опасна. при допредел тодан. Девчонка не та, за которую себя выдаёт. Не ваше дело, кто она, заорал он до того, как ему задали закономерный вопрос. Псих, что тут говорить? Майри, демоны тебя побери. Выходи по-хорошему. Выходить не по-хорошему, не по-плохому я не стала. Вместо этого ждала, когда они уберутся из комнаты. Парадо сначала Ольге загрузил на визоре проекцию вентиляционных ходов. И мужчины, посовещавшись, пришли к ошибочному выводу, что выходить я буду на первом уровне, где находился подвал. Решили, что по тому колодцу, по которому вскарабкалась, ободрав колени, влезть никто не в силах. Наконец ушли, видимо, за дымовыми шашками, а я принялась выламывать ветхую решетку. И ясно одно, в вентиляции не отсидеться. Наконец нижние болты поддались, и мне удалось выползти наружу. Спрыгнула Она глубоко вдохнулась, чувствуя себя старой жилой помойки. А что теперь? Хорошо бы найти окно и сбежать. Но для этого придётся искать его за дверью. Тут пошёл мерзкий режущий лёгкие запах, а из вентиляции повалили клубы серого дыма. Операция по выманиванию меня перешла в решительную стадию. Глаза начали слезиться, захотелось чихнуть, пора смываться. Приоткрыла дверь, выглянула в коридор. Пусто. Побежала вдоль обшарпанных стен. Всё старое обещало, вступая по выщербленному полу и два различия неровности в тусклом свете от кривой линии светильников на потолке. Добежала до первой развилки. Никого. Куда теперь? Решив, что хорошие девочки налево не ходят, повернула направо. Новь поворот, за ним новый коридор. Опять развилка. Длинный проход, несколько закрытых дверей и ни души. Наверное, охотились за мной на нижнем уровне. Воняло, конечно, здоровоски. Тянуло чихнуть, пока кто-то не чихнул за меня. Я вжалась в стенку у самого поворота, осторожно выглянула. Вооружённый мужчина направлялся к лестнице, держа в руках кислородную маску. Угу, правильно подошёл к вопросу экипировки. Он сбежал по ступенькам, а я мысленно пожелав всем удачи в поисках на нижнем уровне, устремилась дальше, в дальний конец коридора, где наконец повезло. Вместо окна сделала дыра. тис, которую проникал солнечный свет. Не добежала, одна из дверей распахнулась, и два не заехав мне по голове, ого, отпрянула, и два не столкнувшись лицом к лицу с тем самым Оллихом. Седоглазый разговоры разговаривать не стал, тут же потянулся к автомату. Не успел, получил железным прутом по рукам, затем добавила по голове. Ещё и ещё раз, пока не упал к моим ногам. Застонал, и я выдохнула с облегчением, жив Обирать трупы не моё, а вот у живого конфисковала короткоствольный лазерный автомат и выдвиленный парализатор. Хорошая штука. Автомат повесила на плечо, парализатор взяла в руках. С железкой и верной подругой по канали Пфуты вентиляции пришлось расстаться. Заметила в нагрудном кармане Олли рехавизер. Это тоже пригодится. Тут мужчина открыл глаза. Кто ты? прохрипел он. Фея, ответила ему Доброе. Только день с утра не задался. Может, позвонить в службу спасения? Нет, ещё и киея понятия не совместимы, ведь придётся объяснять, что и к чему. Люди из мистического ортаба утверждали, что в базе данных за мной ничего не числилось. Пусть так и останется. Сдавайся, и ты выживешь, приказал сиплым голосом седовласый. Попытался встать, но опять получил по голове и отключился. Я же побежала к окну, чувствуя, как трофейное оружие придаёт уверенности. Выглянула. Этаж третий. Впрыгну. Первое солнце Инхи уже стремилось к горизонту, но ещё освещало двор, окружённый внушительным забором. Огороженная территория, заваленная кучей ржавых деталей, ящиками с упаковкой, полусгнившими остовами флаеров. Отличное место для игры в войнушку. А вот и солдатики. Две вышки по периметру. Третье видело за углом уродливого здания овощной базы. Охранник на каждой из вышек над забором силовое поле. Плохо, очень плохо. Пешком не пройти. А вот протранить на одном из фляг, думаю, самое то. Три гражданских, четвёртый фургон с надписью полуфабрикаты Гектора, стояли возле большой кучу мусора у центрального входа с покосившимся козырьком. Знала я эту компанию. Заказывали у них всякие овощи, фрукты и мясо для пищевого аппарата. Приёмная мама составляла меню, после чего компьютер выдавал список необходимого, и компания привозила. Всё. Последний раз выживу, уйдём к конкурентам. Задумалась на секунду. Вряд ли полуфабрикаты Гектора обитали в таких катакомбах. Всё-таки компания большая, солидная, полраке обслуживает. Скорее всего, фургон принадлежал одному из сотрудников. Вспомнила Тодд наработал в логистике пищевой компании, но, кажется, у него была совсем другая машина. Решив, что разберусь совсем позже, и с похитителями и с полуфабрикатами вскинула парализатор. Прицелилась. «Не дрейфь, Машка!» – вспомнила слова деда-охотника. «И не подумаю», – мысленно ответила ему. Выстрелила, и охранник на первой вышке томно сполз по стеночке. Затем второй, после чего я выпрыгнула из окна. Приземлилась на полусогнутые ноги, урок, чтобы погасить импульс удара, нормально. Подскочила, бросилась к куче мусора. Так и думала. Охранник на третьей вышке заметил не только, что лишился собрата по оружию, но и меня. Схватился за автомат. Смертоносный луч прошёл над моей головой, врезавшись в обломки пластика. Я упала плашмя на арматуру, чувствую, как рядом запахло горелой синтетикой. Второй выстрел ещё ближе, но я уже успела сготовиться. Не промахнулась. добежала до фургона, прижалась спиной к металлу, пытаясь унять колотящееся сердце. Может, была и четвёртая вышка, но отсюда её не видно. Дальше, а что дальше? Сбоку у флайеров, рядом с антигравитационными подушками, находился блок энергопитания. Я знала, готовясь к экзамену по вождению. Вечных двигателей Рахана не изобрели, на пассажирские флайеры ставили что-то вроде наших аккумуляторов, которые время от времени приходилось подзаряжать. Повернула одну рукоятку, вторую. Выточила полуметровый цилиндр, сантиметров так 15 в ширину. Затем обчистила еще два флайера, радуясь, что не заперты. Подобной гадости служители артаба от меня не ожидали. Прижав добро к груди, приложила руку к центру у дверей последнего. Хорошая такая машинка, простенькая, синенькая, похожа на виртуальную модель на чипе с программой обучения по вождению. Чувствую, экзамен сдавать буду на ней – Причём самой себе и в экстремальных условиях. Удача меня оставила в момент, когда пыльная крыша флайера въехала в разъём возле багажника, и я кинула украденные ногаблоки на заднее сиденье. Успела подумать, что на складе могут быть запасные, и вот тогда погони не миновать. А тут как назло, из здания метров в 50 от меня выбежали несколько человек с солрихом в голове. Видите, да, Власай мела карававлиный, но это не мешало ему целиться из автомата. Зря. Зря я в него из парализатора не выстрелила. Чёрт. Рыбка нырнула на переднее сиденье, ударила кулаком по кнопке старта. Двигатель взревел. Пригнула голову, потому что в неё стреляли. Гадство. Извернувшись, выжала педаль газа, вцепилась в руль, потянув одновременно на себя и вправо, одновременно активируя антигравитационные подушки. Лайра оторвался от земли, но вместо того, чтобы улететь в голубую даль, попытался завалиться на бок. Ещё раз, чёрт возьми, Здесь педали расположены по-другому. Ту, что я приняла за газ, оказалась тормозом. Нет, это я трижды тормоз. Правда, днище защитило от выстрелов, но лазерные разряды не придали флайеру здоровья. Центральный компьютер завопил дурным голосом. Цилиндры на заднем сидении, весело подпрыгивая, попытались выпасть наружу. Сквозь ад заваленного экзамена по вождению, это же не папина Нива, я услышала истеричные крики Тоддена, призывающего взять меня живой. Ну, пусть попробуют. Выровняла флайер, выжила на этот раз газ. Летающая машинка вильнув, взмыла в воздух. На панели, кажется, загорелись красным все иконки без исключения. Компьютер рыдая отвердил об отказе навигатора, автопилота и о том, что двигатель работает на 30%. "Заткнись", прокрякнула ему. Нападающие стрелять из автомата перестали. Зато на духом, как только распрямилась, пролетел синий луч парализатора. И не один. Вновь пригнулась, разворачивая машину в сторону стены. «Поехали!» Флай рванул вверх, со всей дури врезавшись в защитное поле. Я приложилась к груди в руль, чуть не влетела головой в приборную доску. Не было времени пристегиваться. Зато прорвалась через защитное поле. Вывалилась по ту сторону стены. Вдаль убегали поля. По бокам виднелись бесконечные линии теплиц. Но мне было не до местных видов. Главное убраться отсюда по добру, по здорову. И мы полетели. Я изо всех сил выжимала газ, но флайер дергался, словно больной пляской святого Витта, все норовя завалиться на бок. Отказовала гидравлика, усилитель руля не работал. В муках издыхала одна из антигравитационных подушек. Центральный компьютер, как и заезженная пластинка, предупреждал об отказе системы, советуя тотчас же покинуть летательный аппарат. «Нет, мы еще полетаем!» «Система, когда откажет, вот тогда и подумаю». Пока что во все стороны, куда ни глянь, убегали засеянные поля. Справа остались ровные, под линейку полосы серебристых теплиц с искусственным климатом. Аракха славилась не только развитой инфраструктурой и промышленностью, там, где заканчивались города, начиналось не менее развитое сельское хозяйство. Планета с населением численностью, превышающим Землю в 5 раз, могла кормить себя сама, и ни следа присутствия человека. Неподалёку, махнув белым крылом, промелькнул сельскохозяйственный дрон, похоже опрыскивающий поля. Я завислива посмотрела ему вслед. Хорошо летит, зараза. Ни чита моему флайеру. Мощсть двигателя не уклона падала, и я свернула к лесу, разделявшему сельхозугодья и блестящий в заходящем первом солнце ленте реки. Погони пока ещё не было, но надолго ли? Ведь найдут, если упаду в поле, поэтому решила падать в лесополосе. Ой, как на моём упорстве и выносовости техники Раххан дотянула до первых деревьев. Река уже близко. Нащупала на заднем сиденье энергоблок. Надавила им на педаль газа. Ничего, держит. Второй просунула под руль. Затем, прижав к груди любимый парализатор, стоически расставшись с лазерным автоматом, поднялась и выпрыгнула на ходу в реку. Почти попала. Вернее, слегка не рассчитала приземлившись на мелководи. Такому отец меня не учил. Отбила руки и колени. Сидя по шею в воде, наблюдала, как флейер, крутанувшись в воздухе, врезался в дерево. Взрыв рванул неплохо и совсем близко, но я успела нырнуть. Поплыла по течению, наряла ещё и ещё раз смываю грязь, чувствую, как прохладная вода уносит нервное напряжение. Пора расслабляться было ещё рано. Я не знала, повезёт ли тогда на его подлиннике в мою смерть в огне взрыва. Вылезла на берег и побежала. куда глаза глядят, листочком, избегая пустых мест, понимая, что к месту крушения скоро прилетят либо тодан с артабом, либо местные жители вызовут ищейек. Отбежав километр на полтора, спряталась под корнями внушительного дерева. Внизу плескалась река. Над головой в сторону поднимающегося дыма пролетел флайер, второй, третий. Может, местная пожарная служба, а может, преследователи. Как тут разобрать? Вытащила из кармана визор Ольриха. «Ладно, посмотрим, где я очутилась». «Открыл навигационную программу». «Ого!» «Перечитала в километре. Выходила примерно в трехстах от Ракхи, у черта на куличках в секторе Амир». «Сплошные поля и теплицы. Заводы по переработке овощей в основном автоматизированные. Пара мелких городков в ближайших километрах в пятидесяти отсюда. Никакого общественного транспорта в пределах досягаемости». «Отлично, Маша». Пешком глядишь к завтрашнему дню и дойду. Или позвать на помощь. Но кого? Приемные родители на другой планете, сопротивление на другом краю галактики. Мама пропала. Отец – ошибка молодости. Пропал еще в ее молодости. Номера визоров коллег Лайма, оставленные на всякий случай, это не тот случай. Райни, думаю, нежится в объятиях капитана Даббера. Можно связаться с ней – Но прошлое в лице Тодона уже настигло меня, да так, что мне это совсем не понравилось. Закрыла глаза. Обдейдусь без авто ра капитана. Позвонила бы учителю Найтсуна, но у меня не было его номера. Служба спасения Арахи отпала сама по себе, объяснения давать я не собиралась. Оставался только Риххард Дайхом. Чёрт. Для начала я зашла в свой аккаунт и написала сыну советника через империку, чтобы он ответил на звонок. Ответил, причём сразу. выслушал сбивчивый рассказ о похищении, вернее, мою краткую подкорректированную версию. Сказала, что сбежала, прихватив визор одного из похитителей. Дай Ханг тотчас же запеленговал моё местонахождение и заявил, что прилетит. Я знала его флайер, чёрный с красными полосами по бокам, словно следами от когтей тигра. Символично, учитывая к какому клану принадлежал. "Спрячься и уничтожь визор", приказал он. "По нему тебя могут выследить". — Угу, — отозвалась я. — Вот же дура, не подумала. — Только не сообщай ищейкам. У меня и так неприятности по горло, — попросила у него. Запнулась. — Прошу тебя, Рихард. — Хорошо, — промолчав, произнес он. — Буду через десять циклит. Постарайся, чтобы с тобой ничего не случилось. Я искал тебя весь день. Услышав это заявление, я растерялась. — Надо же, искал. А зачем? — Ладно, разберемся. Отключила визор, затем для верности заехала по экрану, найденному около реки камнем. Еще и еще, пока не получила крошево из микросхем. Сжала в руках парализатор, прислонилась спиной к корням деревьев. Ничего, продержусь.